Тренировка. Тренировки человека нет конца. Бывает так, что вы вдруг начинаете чувствовать себя достигшим полного совершенства и перестаете заниматься тем, чем занимались до сих пор. Между тем, кто хочет быть совершенным, тот всегда должен помнить, что он еще очень далек от этого. Только недовольствующиеся уже достигнутым и постоянно стремящиеся к высшим достижениям будут почитаться потомством за лучших людей. Для достижения полной безупречности тренируйте свою мысль так, чтобы она стремилась к единой цели. Будьте правдивыми на военной службе. Неискренние никогда не смогут честно служить оружию. Месть Самурай, имя которого осталось неизвестно, однажды оскорблен. Не сумев оружием защитить свою честь, он был публично опозорен. «Если случается такое, что требует отмщения, действуйте, не теряя времени, даже если это стоило бы вам жизни. Вы можете потерять жизнь, но честь никогда. Если вы задержитесь, чтобы обдумать, как лучше отомстить...» вы можете не дождаться другого подходящего случая. Считая врагов, вы можете навсегда упустить удобный шанс. Будь против вас хоть тысячи, решительно бросайтесь вперед. Разите каждого, и вы достигнете того, к чему стремились. Подданные князя Асано отомстили за смерть своего господина, но они совершили ошибку что сразу же после гибели врага не сделали себе характери в храме сен где был похоронен князь Осано. Примечание. Сорок семь ранинов из клана князя Асана около двух лет ожидали случая, прежде чем получили, наконец, возможность отомстить за смерть своего хозяина. По приговору Сёгуна они покончили с собой тем способом, который считался наиболее почетным, то есть сделали харакири. Все они похоронены в буддийском храме Сенкакудзи, где их могилы сохранены до настоящего времени. Они долго ждали, прежде чем получили возможность реванш Если бы человек, которого они искали для совершения над ним акта своей мести, за это время успел умереть, их торжественному обещанию суждено было бы остаться невыполненным. Совет старого воина Ямамото Сакино Камиэмон, рыцарь, которым гордится дом Набесима, советовал следующее. Первое. Все возможно для вас, когда вы работаете с усердием. Второе. Дома в собачьей шкуре, из дома в тигровой шкуре. Третье. Будьте почтительными. От излишней учтивости ваша кисть не испортится. Будьте учтивыми и вежливыми. От низких поклонов спина не сломается. Четвертое. Не жалейте шпор, даже если ваша лошадь скачет галопом. Пятое. Мужество превыше всего. Если человек обругает вас прямо, значит, у него хорошая душа. Шестое. Жизнь человеческая быстролетна, имя вечно. Седьмое. Можно добыть золото и серебро, но хороших людей и правду не всегда. Восьмое. Мужчина, который смеется с лестью, трус. Льстиво смеющаяся женщина, распутница. Девятое. Добивайтесь сведений, когда даже вы осведомлены, чтобы быть вежливым, а когда вы не осведомлены, чтобы быть мудрым. Десятое. Проходя один квартал, думай о семи идеалах. Одиннадцатое. Умейте по одной вещи судить о тысячи вещей. Двенадцатое. Никогда не зевайте в чужом присутствии. Закрывайте свой широко разевающийся рот веером или рукавом. Тринадцатое. Не заламывайте головной убор на затылок. Лучше надвигайте его скромно на глаза. Внутреннее и показное. Ямамото Сакино. Камиэмен сказал, кто преданно служит своему господину и хозяину, тот должен ковырять в зубах, даже если он и не ел. Он должен находиться в собачьей шкуре дома и в тигровой шкуре на людях.